Глава 34. Воду нужно экономить. Руан проснулся от бьющего в лицо солнечного света. Сев, он потёр глаза. Он снова лежал на кровати в лофте Джули Фуруна. Один. Ау! окликнул он. Джули? Ответом ему была тишина. Он встал и дошёл до кухни где посреди современного обеденного стола из дуба и кованого металла обнаружил записку. «Ушла на работу. Позвоню. Кофе готов. Сердечко». Роуэн налил себе в чашку из старой кофеварки и опустился на диван. Он все еще не помнил, что было после того, как они вошли в ресторан. Но, к счастью, ничего нового не забыл. Часок, поиграв с Джули в приставку, они умылись, почистили зубы, вместе забрались в постель, поцеловались пару минут и тут же уснули. Они целовались. И в отличие от других поцелуев в жизни Роуна, целоваться с Джули было легко и приятно. Они были созданы друг для друга. Он улыбнулся, потому что знал. Скоро он снова ее увидит. Отпив кофе, Рован достал телефон и снова посмотрел на логотип плейбоя. Он не понимал, что его так в нем заинтересовало. Да, смотрящий не в ту сторону кролик на обложке и официальной продукции журнала, это действительно странно, но вместе с тем такая мелочь. Почему Роуна настолько это удивило, что наш Джули сказал? Может, это был брак печати, а магазин и вовсе мог торговать подделками. Какая вообще разница? Он сделал еще глоток кофе. Все это просто совпадение, не более. Но на логотипе плейбоя был «Кролик». Он набрал название журнала в интернете и пролистал картинки с сотнями кроликов, повёрнутых влево. Ему даже попалась та обложка, про которую говорила Джули, где девушка крупным планом лизала марку. Это был выпуск за апрель 73 -го года, и встречался он достаточно часто, и, разумеется... Все зайчики на марках были расположены правильно. Роуэн уже собирался отложить телефон, но тут заметил объявление на ebay, где на аукционе продавались 25 журналов 70-х годов. Внимание привлёк последний, номер за апрель 73 -го. Кролик на марке смотрел вправо. В противоположную сторону. Аукцион закончился несколько дней назад. Журналы никто не купил. Продавца на eBay звали Giant NYC Mouse, и торговал он винтажными игрушками и журналами. Судя по оформлению карточек и количеству товара, профиль принадлежал то ли книжному секонд-хенду, то ли комиссионке. В разделе «Доставка» было указано, что базируется продавец в Сиэтле. Руэн написал, спросил, не остались ли ещё те журналы и нельзя ли посмотреть на них лично, а потом пошёл в душ. Он не пробыл там и десяти минут, как в дверь постучали. — А... да. — дверь открылась, и в ванную вошла Джули. — Привет, — сказала она. — Привет... «Неловко», — ответил Руан. Стекло душевой слегка запотело, но всё же он стоял полностью голый, пусть и прикрытый пеной. «Я тут шла на прослушивание и поняла, что забыла принять душ», — сказала Джулия, неспешно расстёгивая ширинку. «Неприятная ситуация», — сказал Руан. «Да уж, я вся грязная». «Тогда хорошо, что ты вернулась». «Я думала подождать, пока ты закончишь, но воду нужно экономить», — сказала Джулия, стягивая джинсы. «Рад, что ты так думаешь», — ответил Роуэн. «Правда?» — спросила она, снимая футболку. «А следом и кружевной бюстгальтер кремового цвета». «Конечно», — абсолютно серьезно ответил Роуэн. «Экономия воды — важнейшая задача в...» А потом... Она прижалась к нему всем телом и поцеловала. После душа Джули села на кровать смотреть записи с кастингов, присланные агентом. А Роуэн вышел в гостиную позвонить в банк. Убедившись, что это действительно он, оператор заверила Роуэна, что за последние два года он был единственным человеком, получавшим доступ к ячейке. Он повесил трубку и позвонил в офис. «Архитектурный дизайн чеса ответила Валентайн. «Выл на связи. Это я». «О, привет, начальство!» «Просто звоню узнать, всё ли в порядке». «Лучше позвони в кадровое агентство. У вас сегодня утром была назначена встреча». «Чёрт!» — сказал Роун. Он совсем забыл. «Можешь извиниться и попросить их перенести?» «Уже?» «Класс, спасибо. У тебя всё нормально?» Роун вспомнил что в последний раз завалился домой к Валентайн в панике, а она его отогрела, накормила и дала денег. Да, спасибо. И ещё раз спасибо за помощь и суп. Без проблем. Точно всё в порядке? Да, прости, просто устал. Слушай, раз уж я позвонил, можешь продиктовать мне номер Виктора Гарланда? Ага, секунду. Руэн записал номер и отправил Валентайн отдыхать сказав, что пару дней можно не возвращаться. Он до сих пор не отошёл от недавних событий и не знал, когда сможет сосредоточиться на работе. А ещё опасался, что похитители могут завалиться к нему в офис, и совсем не хотел, чтобы Валентайн из-за них пострадала. Повесив трубку, он перевёл ей одолженные деньги с процентами, а потом набрал Виктора Гарланда. «Рад тебя слышать». — сказал Виктор. — Давно не общались. — Это уж точно, — ответил Роон. — Я тут видел твою нью-йоркскую инсталляцию. Потрясающая работа. И подсветка на стеклянном мосту чудесно сыграла. — Спасибо. Твоя похвала многого стоит, — сказал он. — Видел пруд с рыбками Кои? — Да. — А машь на твой ров к замку волшебника Восла. — У тебя вышло лучше. — Да ладно врать, но спасибо. — Слушай им. Роуэн задумался, подбирая слова. «Можно безумный вопрос?» «Вперёд! Ты когда-нибудь слышала о зале невероятных возможностей?» Виктор не ответил. «Ты там?» — спросил Роуэн. «Откуда ты о нём знаешь?» Роуэн нашёлся с ответом не сразу. Он не мог сказать Виктору, что разработал проект с точно таким же названием, и что это дело всей его жизни, существующее по сути исключительно у него в голове. Это вызвало бы слишком много вопросов, ответов на которые у Роуана не было. Поэтому он остановился на полуправде. Меня тут спросили, не знаю ли я такой аттракцион. Сказали, что ты его строил, якобы это нечто невероятное. Вот я и заинтересовался. — Это не аттракцион, — ответил Виктор. — Это, в общем, ты себе даже не представляешь. «А можно взглянуть?» — спросил Роун. Виктор промолчал. «Виктор? Не получится». «Ах, жалко. Он не работает. Дело не в этом. Просто я подписал соглашение о неразглашении. Всё настолько серьёзно. Сам знаешь, как это бывает». Хотелось расспросить его поподробнее, лишь бы убедиться, что всё это — просто безумное совпадение. Из-за невероятных возможностей не имеет ничего общего с одноименной постройкой, которую Роуэн придумывал и проектировал большую часть взрослой жизни. Но вместе с тем Роуэн боялся, что правда окажется гораздо страшнее. Вдруг это действительно был тот же зал? «Прекрасно понимаю», — сказал Роуэн. «Жаль, звучит очень круто. Ты даже не представляешь». «Если честно, я сам до конца не понимаю, как там всё устроено, а я его построил». «Ну, теперь я просто обязан это увидеть», — сказал рован Виктор замолчал, и рован попытался придумать, чтобы ещё такого сказать. «Пожалуй, есть один способ», — наконец отозвался Виктор. «Если ты правда так хочешь». «О да», — ответил Роуэн чересчур быстро. «Я лично руковожу персоналом. Могу за доллара нанять тебя консультантом. Технически договор это допускает. Только тебе придётся сюда приехать. Без проблем. Куда? В Вегас. Давно туда собираюсь, — соврал Роун. На этой неделе устроят? Без проблем, — ответил Виктор. Я пришлю документы, только предупреди заранее. Супер, — сказал Роун и попрощался. Не знаешь, сколько отсюда ехать до Вегаса? — спросил он когда Джули вышла в гостиную в одной лишь старой бейсболке. «На машине два дня по 10 часов. Ты так ездила?» «Что тут сказать? Люблю путешествовать. А если лететь?» «Два с половиной часа. Куплю билет. Ты едешь в Лас-Вегас?» «Придётся, видимо». Джули кивнула. «Понятно. Что скажешь, если я приглашу тебя со мной?» «Ничего не скажу. Просто поеду». Она подскочила, Обхватила Роуэна руками за шею, а ногами обвела за пояс. Потом, поцеловав его, спрыгнула и побежала к шкафу. — Так, тут нужно платье. — И ни одно, — сказал Роуэн. Улыбнувшись, Джули вернулась к нему и снова поцеловала. — А это в честь чего? — Просто так, — ответила она, достала из шкафа небольшой чемодан и бросила его на кровать. Роуэн улыбнулся. «Ты не пойдёшь домой собираться?» — спросила она, открывая верхний ящик комода и бросая в чемодан носки и нижнее бельё. «Лучше куплю всё на месте». «Неплохо», — сказала она. «Как думаешь, купальник понадобится?» «Не знаю, возможно. На всякий случай захвачу пару бикини». «Если честно, мне нужно тебе кое-что сказать». «Что?» «Недавно...» Меня похитили и держали в заложниках. Она замерла, а потом обернулась. «Когда?» «Я сбежал буквально вчера». «Ты серьёзно?» Он кивнул. «Твою мать!» Она подбежала к нему и заключила в объятия. «Чего сразу не рассказал?» «Не сообразил. Неудивительно, почему ты всё забываешь». Отстранившись, она посмотрела ему в глаза. «У тебя нет ПТСР?» «Вряд ли, мне никто не угрожал. Ну, разве что в конце. Если честно, довольно странная ситуация». «Жуть», — сказала она. «И что, за тобой до сих пор гонится Руан сомневался, но по блеску в глазах Джули было заметно, что мысль об этом приводит её в восторг. «Не знаю», — ответил он честно. С момента, как Джули постучала в дверь его номера, Все мысли занимала только она. «Возможно». «Уверен, что стоит лететь в Вегас с незнакомой женщиной?» «У меня такое чувство, будто мы очень давно знакомы». Она улыбнулась. «И у меня. Я как будто в кино. Сначала мне снится интересный парень, и вдруг он появляется в реальной жизни. Настоящее чудо». Он улыбнулся. «Действительно чудо». «Мне нужен Вегас», — сказал Руанн. И я буду рад, если ты сможешь поехать со мной. Что тебе там понадобилось? Нужно обсудить со знакомым один аттракцион. Зал невероятных возможностей. Ого, как интересно! Роун кивнул. Да, это точно. Джулия с размаху бросила в чемодан бикини, а потом вскинула руки. Вперёд в Вегас! От улыбки у Роуна начинали ныть щёки. Он понимал что у него много поводов волноваться. Похищение, здание, которого не должно существовать, таинственные кролики, с которыми связано столько событий. И всё же он совсем не чувствовал беспокойства. Более того, Роуан был счастлив, как никогда».